Глава двадцать Терен Джек лежал рядом, лежал тихо, но по его дыханию можно было понять, что он не спит. Ей хотелось обнять его. Она хотела, чтобы он сказал ей все те слова, что говорят друг другу влюбленные, после того, как насладились друг другом. Но он молчал, и она понимала, почему. Он думал о жене, о том, как все изменилось после того, как они занимались любовью. Терен взяла Джека за руку. Он никак не среагировал. Его рука была неподвижной, напряженной, как и все его тело. Так она поняла, что Джек никогда раньше не изменял своей жене. И поэтому то, что между ними произошло, было важно. Очень важно, потому что она была у него первой. Ты чувствуешь вину, да? Спросила Терен. Да. Почему? Джек повернулся к ней и спросил. А как иначе? Не следовало этого допускать. Даже не верится, что я. Джек. Терен погладил его по щеке. Ты чувствуешь вину только потому, что ты хороший человек. Хороший человек? Джек тряхнул головой. Хороший человек смог бы устоять перед искушением. Так вот кто я для тебя. Искушение. Нет, эрен нет. Джек погладил ее по щеке. Все совсем не так. Ты прекрасная, умная женщина, мечта любого мужчины. И я тебе не пара. Ты единственная, кроме тебя мне никто не нужен. Я на 20 лет старше тебя. И на двадцать лет умнее любого парня моего возраста. Все эти годы для меня существовал только Лем. Я думала, что он лучший. Лучший из всех, кого встречу в своей жизни. А теперь я понимаю, какой он пустой. Пустой и мелкий, как большинство парней. А ты другой. Ты открыл мне глаза. Это была ошибка. Джек вздохнул. Кто ошибся, я или ты? терен искренне разозлилась. Ее выдавал голос — И когда Джек нахмурился, она поняла, что еще немного, и она его потеряет. Поняв это, она постаралась улыбнуться и прижала его ладонь к своей щеке. Даже если это ошибка, я никогда о ней не пожалею. Не пожалею до конца своих дней, потому что я люблю тебя. Тырен, молчи. Ты не должен говорить, будто любишь меня. Не обязательно притворяться, будто я мечта всей твоей жизни. Господи, ты мечта любого мужчины. Я хочу быть твоей мечтой. «Другие мужчины меня не интересуют». Они, не отрываясь, смотрели друг другу в глаза. Перен сознавала, что Джек изводит себя из-за чувства вины. Это нормально для хорошего человека, поэтому она и решила проявить терпение, чтобы узнать, кого он ценит больше, ее или жену. Она отпустит его домой. Пусть он ляжет рядом с женой и станет думать о ней. О ней, а не о жене. «Мне нужен только ты и никто другой. Я знаю, ты думаешь, что я слишком молода для тебя» но я достаточно взрослой чтобы понимать, с кем хочу прожить всю свою жизнь до последнего дня». «Речь не только о тебе и обо мне, есть еще твоя жена». После этих двух слов его рука стала жесткой, как у окоченевшего трупа. «Да», — шептал Джек. Перен отодвинулась и села на край кровати. «Я все понимаю, правда понимаю, но я хочу, чтобы ты знал. Для меня это не секс на один раз. Для меня это гораздо, гораздо больше». Я бы могла сделать тебя счастливым. Джек не ответил. Молчание затянулось. Терен начала думать, что он даже перед самим собой боится признать правду. Боится признать, что хочет ее и не сможет без нее жить. Слушай, ты просто подумай о том, кого хочешь видеть рядом. В постели и вообще в жизни, — сказал Терен. Я подожду, Джек. Я смогу подождать, пока ты не решишь. Не торопясь, Терен застегнула блузку, а потом и Зипер на брюках. Она одевалась, а он молча за ней наблюдал. И даже когда она вышла из номера, он не сказал ни слова. Оно и к лучшему. Пусть пожалеет о том, что мог бы сказать, но не сказал. В ту ночь в своем номере в отеле Терен спала так сладко и крепко, как никогда за последние несколько месяцев. На следующее утро, когда она спустилась в ресторан к завтраку, Джек в полном одиночестве сидел за столом в кабинке. Выглядел он ужасно. Глаза красные от бессонницы, а лицо — болезненно серое. Релка с ветчиной и яичницей была практически нетронутой. А вот Терен отлично выспалась и чувствовала себя просто замечательно. Аж вся светилась. Она села напротив Джека, он посмотрел на нее с такой жадностью во взгляде, что она просто не могла не улыбнуться. «Доброе утро», — тихо сказала Терен. «Доброе», — Джек кивнул. «Все, что я сказала вчера, правда. Ничего не изменилось». Он посмотрел на свою чашку с кофе. «Давай не будем об этом». «Хорошо». Ей не составляло труда вести себя непринужденно и даже легкомысленно. Пусть он увидит, что она сильная и совсем в состоянии справиться. Подошла официантка с кофейником. Перин и ей тоже улыбнулась. «Перевернутую глазу глазунью из двух яиц, пожалуйста, и картофельное оладье». «Будет сделано». Перин ждала заказ, а Джек уныло ковырял вилкой в своей тарелке. Терен подумала, что ей предстоит ехать домой с этим угремом и молчаливым мужчиной. Нет, она не должна ассоциироваться с отчаянием. Она должна стать светом его жизни. Женщина не просто для секса, а той, кого он будет любить, с кем ему будет радостно и весело. «Жду не дождусь, когда смогу наконец приступить к работе над проектом», сказала Терен. «Эта конференция — сплошное вдохновение». «Неужели?» Для меня словно целый мир открылся. В голове крутится столько идей, в одной эссе не поместится. Она была так вдохновлена, что Джек просто не смог не улыбнуться. И я был таким, когда поступал в магистратуру. Тоже казалось, что жизни не хватит на то, чтобы написать обо всех своих идеях? Да. И до сих пор такое чувствуешь? Джек пожал плечами. Глядя на него, можно было подумать, что он чертовски устал или даже сдался. С годами жизнь становится сложнее. В нее приходит ответственность, а потом и обязательства. Дориан накрыла руку Джека ладонью. «Не давай отобрать радость от того, что ты делаешь. Со мной такого не случится, я не позволю». «Надеюсь, так и будет. Хотел бы я одолжить у тебя хоть чуточку страсти и вдохновения». «Тебе ничего не надо у меня одолживать, Джек. Тебе надо найти потерянное, и все будет хорошо. А я тебе помогу». «Джек Дориан? Вот так встреча. Кажется, вечность не виделись после той последней конференции». Терен подняла голову. Рядом с их столиком остановилась женщина-брюнетка с проседью. Террин ее узнала. Она была одной из докладчиц на конференции. На бейджике значилась доктор Гринвальд, университет Коннектикута. Женщина посмотрела на стол, где ладонь терен все еще накрывала руку Джека. Терен убрала руку. Джек побледнел, но смог хоть и натянуто улыбнуться. «Привет, Ханна. Да, кажется, это была в Филле». Верно, конференция в Филли. Сказала доктор Гринвольд и посмотрела на Терен. Пристально так посмотрела, как будто там могла стать героиней ее следующего эссе. Это Терен Мур, сказал Джек. Она работает над выпускным проектом, а я ее консультирую. Значит, она твоя студентка. Да, смело вмешалась в разговор Терен. Профессор Дурин дал мне отличный совет он никогда не отказывается помочь своим студентам. «И что же это за проект?» Эссе на тему любовных измен в классических эпосах. Профессор Дориан познакомил меня с другими учеными-филологами и подсказал полезные источники. «Понимаю. Но что она на самом деле поняла, когда увидела Джека с каменным лицом, который завтракал в ресторане со студенткой, причем остановился с этой студенткой в одном отеле, и она была уже его в два раза?» «Было бы интересно почитать такую работу». Сказал доктор Гринвальд и коротко кивнула Джеку. — Надеюсь, увидимся на следующей конференции. И передавай привет Мэгги. Она ушла, а Террин не сводила глаз с Джека. Стоило доктору Гринвальд произнести имя его жены, он поджал губы. Джек понимал, как все это выглядит. И она тоже все прекрасно понимала. Джек быстро выскользнул из кабинки и бросил на стол несколько банкнот. — Этого хватит за двоих. Я пошел собираться... «И ты не задерживайся, только что получил предупреждение. Надвигается снежная буря, надо ехать, пока дорогу не замела». «И даже не позавтракаешь?» «Я не голоден. Увидимся в лобби через час». тырен посмотрела на деньги, которые Джек бросил на стол. «Пятьдесят долларов, слишком много для завтрака на двоих». Вот как сильно он хотел побыстрее убраться из ресторана. Официантка принесла яичницу с картофельными оладьями. В отличие от Джека аппетиту не пропал. Она съела все до последней крошки. На обратном пути в Бостон они практически не разговаривали. А когда подъехали к дому Терен, Джек не вышел из машины, не предложил донести ее сумку и вообще не выразил желания проводить ее до квартиры. Он просто сидел, сутулившись за рулем, и все. Не хочешь зайти на чашечку кофе? Предложила Терен. Нет, спасибо, надо вернуться в кампус, доделать да кое-какие дела. Хорошо. Ну, а теперь ты знаешь, где мне найти. Пятый этаж, 510 я квартира. Терин вышла из машины. «Заходи в любое время дня и ночи». Ходя в дом, она знала, что на нее смотрит, но не оглянулась, ни разу не оглянулась.